Он поклонился и тих вышел из комнаты, медленно и осторожно закрыв за собой обе двери. Но, миновав старика-прислужника на площадке и снова ощутившись в низком, узком, тёмном коридоре, он зашагал быстрее. Всё быстрее шагал он, торопясь в полутьме, задыхаясь от волнения. Локтем толкнул дверь в конце коридора, сбежал вниз по лестнице, ещё двумя коридорами и на волю. Он уже слышал крики играющих на площадке. Он бросился бегом, быстрее, быстрее, пересек беговую дорожку и, запыхавшись, остановился на площадке около своего класса. Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его со всех сторон тесным кругом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать. Ну, расскажи, расскажи, что он сказал? Ты вошёл к нему, что он сказал? Расскажи, расскажи. Он рассказал им. Что говорил он, и что говорил ректор? И когда он кончил, все как один подбросили фурашки в воздух и закричали: "Ура!" Поймав фурашки, они снова запустили их вверх и снова закричали: "Ура! Ура!" Потом сплели руки, усадили его и таскали до тех пор, пока он не начал вырываться. А когда он вырвался и убежал, Они рассыпались в разные стороны и снова стали подбрасывать фуражки в воздух и свистели, когда они взвивались вверх, выкрикивая «Ура!». А потом они испустили три грозных крика на страх пляшивки Долану и троекратное «Ура!» в честь Конми и объявили его лучшим ректором со времен основания клон Гоуза. Крики замерли вдали, в мягком сером воздухе. Он был один. Ему было легко и радостно. Но всё равно он не будет задаваться перед отцом Долоном. Он будет очень тихим и послушным. И ему захотелось сделать отцу Долону что-нибудь хорошее, чтобы показать ему, что он не задаётся. Воздух был мягкий, серый и спокойный. Приближались сумерки. Запах сумерек Стоял в воздухе так пахнут поля в деревне, где они выкапывали репу во время прогулки к усадьбе майора Бартона и тут же её очищали и ели на ходу. Так пахнет маленький лес за беседкой, где растут чернильные орешки. Мальчики упражнялись в короткой и дальней подаче меча. В мягкой серой тишине слышался глухой стук И в этом покое со всех сторон раздавались удары крикетные биты. Пек, пак, пак. Точно капельки воды в фонтане, мягко падающие в переполненный бассейн.